Глава 15. Материк. Два дня понадобилось, чтобы красно черная птица достигла 30 уровня. Раз пять она чуть не сдохла, а один раз макаку, которая ее защищала, сожрала огромная рыба. Пришлось вытаскивать. За эти дни я отточил владение мечом. Да и вообще мне эти рейды пошли на пользу. Я продумал свой стиль боя, испытал его в многочисленных стычках, взял еще один уровень, стал тридцать первым, Два очка характеристика вложил в регенерацию. Теперь она равна сорока 49. Интересно, на 50 я смогу руку отрастить. Также в свободное время я провел несколько спаррингов с мутантами. Их естественные движения, хищная грация и инстинкты сильно помогли мне ограничить свое мастерство. Все это время эпический навык владения мечом продолжал медленно оттачивать мои движения, делал их более быстрыми острыми и опасными. И я стал гораздо смертоноснее, чем раньше. Очень хочется сразиться с Феном, и если раньше я совсем не был уверен в своей победе, то теперь все готовы. Гарила посмотрела на меня. Мы стояли на берегу острова и готовились к открытию портала. Среди тех, кто собрался отправиться на материк, были макаки, аранготанг, попугай, мангуст и шмель. Я не знаю, какую цель они преследуют, выбираясь на материк, но мне и не особо интересно. Готово, кивнул. Пятница или тяга останутся пока на острове. На нем более-менее безопасно. Это за его пределами каждая тварь пытается сожрать тебя, а к самому острову как-то опасаются подлетать близко. Тогда начинай, Гарила посмотрела на красно черную птицу. И я «Дя!» – неумело проговорила птица. Только недавно тридцатый взяла речь, не успела развить. Птица открыла клюв напряглась. пригласье. Интересно, а как это работает? Откуда Гарила знала, что у птицы будет такой же особый навык, как у бывшего вожака стаи? Может, у них есть какой-то ресурс, которым они не делятся, который помогает выбрать нужный особый навык? или же за каждой стаей закреплен свой особый навык. Но ведь есть же разные виды мутантов. Например, макаки-маги, макаки-гиганты, макаки-берсерки. Странно это, не понимаю. Фу. красно черная птица выплюнула фиолетовый сгусток, который завис в воздухе и резко расширился, превращаясь в большой круглый портал. На той стороне Двиднилась пустынная местность с редкими колючками. Помните, что Желтая смерть или любой другой сильный зверь может найти портал и уничтожить его. Человек Гарила посмотрела на меня. Мы можем общаться между собой, но с тобой не можем. Если портал уничтожат, ты останешься на той стороне. Понял? Да, я кивнул. Обычно такое случается через дней десять, но всё может быть. Я понял. Тогда вперёд. Первым в портал прыгнул мангуст, за ним последовали остальные мутанты. Я вошёл последним, и портал за моей спиной с негромким звуком схлопнулся и превратился в тонкую, чуть кривую чёрную линию, будто нитка в воздухе зависла. И если не приглядываться, то легко можно не заметить. Хотя я активировал кровавый доспех, но даже через него я чувствовал невыносимую жару. Балин, пустыня. «Пометь это место, людь!» – посоветовал мангуст. Я хмыкнул, достал илонку. Мутанты острова мне рассказали, как работает дверь птицы. Просто касаешься черной трещины, и она разворачивается в портал. Но войти в него могут только те, кто из него вышел, остальные не смогут. Но зато они способны уничтожить эту дверь и оставить меня хрен знает где. Блин, нет сети, это плохо. Я оглянулся в поисках чего-то броского, выделяющегося, чтобы место как-то пометить, и замер. Весь горизонт земли до небес закрывала гигантская песчаная стена. И она неслась в нашу сторону. Плохо ж, продолжал шмель, тоже смотрящий туда. Предлагаю вернуться на остров, сразу вставил я. Блин, это песчаная буря. Нельзя, проворчала омака, остановившись рядом. Сын из Зоби потратил все силы на открытие двери, обратно пока нельзя, надо хотя бы немного подождать. Я оглянулся на чёрную нитку, которая так и висела в воздухе. Похоже, каждое открытие портала отнимает какие-то характеристики у красно-чёрной птицы. Наверное, дух. И сейчас птица пустая. Блин, вот влипли. Продержимся, уверенно заявил мангуст. Это не опасно, уже проходили такое. Ты просто призраком станешь и пропустишь песок через себя. Тебе-то что? Раздраженно сказал я: "Песчаная стена приближалась. еще минута две и она будет тут. Так долго нельзя", не согласился мангуст. Я махнул на него рукой, еще раз огнулся на трещину портала и вздохнул. "Ну что ж, придется и правда переждать. Ну, у меня способностей по идее должно хватить, чтобы пережить песчаную бурю". Я повел рукой и создал большую кристаллическую лопату. Такс, выкопал яму, посмотрел на песчаную бурю. Немного совсем осталось песок под ногами взметнулся из-за ветра. Мутанты тоже не стояли без дела. Шмели-попугай свалили куда-то, мангусты и макаки зарывались под землю, орангутанг закрылся коконом из шерсти. Хотите со мной, предложил я. Мотанты невнятно послали меня куда подальше. Я пожал плечами, спрыгнул в яму и создал вокруг себя шар из кровавого кристалла. Хм. Надо вспомнить технику безопасности при песчаных бурях. Вроде следует рот и глаза закрыть тряпкой, отвернуться от ветра спиной и защищать дыхательные пути. Сверху завыл ветер. Блин, страшновато как-то. Достал из кольца шоколадку и колу, быстро перекусил. Бах! Мой домик покрылся трещинами. Я быстро его укрепил, поежился. Что там вообще происходит? Бах! Мощный удар едва не сломал кристаллическую сферу. Я едва удержал ее от разрушения. Быстро уменьшил домик до размеров кокона вокруг меня. Поверх кровавого доспеха добавил еще слой кристаллов, несколько раз вдохнул и выдохнул. Из-за темноты было жутко страшно, плюс воздуха не хватало. Я сделал несколько дырочек, но они быстро забились песком. Блин. В груди ёкнуло. Я почувствовал, как мой кокон поднимается в воздух. Черт! Тут мне стало реально страшно. Я чувствовал, как моя защита трещит по швам и еле держится. Что делать? Кокон ускорился и закрутился. Треск. Моя защита из красного кристалла разлетелась на тысячи кусочков. Я быстро поджал ноги, обхватил себя руками и уткнулся в ладони лицом, попытался сделать еще один кокон поменьше, но его быстро сдуло песком. Я чувствовал, как прочность моего кровавого доспеха снижается, Черт! Меня мотало в разные стороны, я даже не мог открыть глаза и посмотреть, что за хрень вообще происходит. Предчувствие опасности. Плоп. В меня врезалось что-то тяжелое. дыхание перехватило. И в эту же секунду мой доспех распался и разогнанный до невероятных скоростей песок начал сдирать кожу с открытых участков тела. Больно. Я сжался еще сильнее, стресс сделать хоть что-то, активировал кровавый туман, но его сразу сдуло. Блин. Предчувствие опасности. Я даже с закрытыми глазами заметил, что в меня летит что-то очень большое потянул голову, открыл глаза, посмотрел в рандомную точку, все равно везде бушевал песок и использовал скачок. Я переместился и ощутил, как позади пронеслась какая-то громадина, но я не удержал контроль и мою кровавую руку оторвало. Глаза слезились, было больно и страшно. Причувствие опасности быдыщ В голову врезался камень и вырубил меня. Алиса лежала в своей комнате под одеялом и что-то оживленно печатала на илонке. Часы показывали восемь утра, ни свет, ни заря, но Аня и Мэй еще раньше ушли по делам. Да как он смеет? В комнату разъярённой фурии влетела Аня. Она прошла из одного конца комнаты в другой, глубоко дыша и пытаясь успокоиться. "Не злись", Алиса посмотрела на подругу, отложила илонку. "Лучше скушай шоколадку". Она пошарила на прикроватной тумбочке, нашла пальцами последний батончик и, немного подумав, быстро открыла его и сунула в рот. "Чтолька, не мою шоколадку, у меня нет чу". Алиса быстро съела батончика, а бёрдку спрятала под подушку. Не поняла. Аня остановилась у её кровати, опёрлась руками о прикроватный стол. Я спрашиваю, Алиса лениво села, облизывая губы и уничтожая все улики. Что случилось? Утро на дворе, все нормальные люди спят. этот индюк высокомерный посмел отдавать приказы не спрашивая у меня. Возмутилась Аня. Ты чего с утра пораньше шоколад ешь, вредно же. Я не ем, Алиса быстро-быстро покачала головой. У тебя на носу следы, хмыкнула Аня, расслабляясь. Блин, Алиса грустно вздохнула, но вытирать пятно не стала. Так что там? Допель опять чудит? Да, Аня снова взвилась. Он приказал наказать служанку, которая случайно чашку уронила. Вот блин, он рушит весь образ Андрея. Аня снова глубоко задышала. Мне удалось замять это дело, но если так и продолжится, надо убить его, махнула кулачком Алиса. Мы не можем, не сейчас. Алиса встала, потянулась. Она была одета в неглиже, и все ее прелести отчетливо выделились. «Еще и город этот, Аня устало потерла переносицу. Только утро, а она уже устала. Ты про город зомби? Алиса начала делать зарядку. Да, надо было сразу убивать эту не Было понятно, что она в будущем станет угрозой, но Андрей побоялся жертв. Но они же не нападают. Алиса умела села на шпагат. Может, получится с ними заключить союз? Москва же как-то договорилась с ледяным. Аня хмыкнула и задумалась. Недавно повсюду начали один за другим образовываться зомби города, одним из первых свой город создал Ленин. Злостный противник Союза в Москве. Бесконечная война вымотала обе стороны. Ужасов коммунизма осталось всего двое. Люди тоже понесли колоссальные потери. В итоге Ленин сам отправил Союзам Москвы парламентера. Аня не знала, на каких условиях договорились зомби и люди, но бесконечные битвы в Москве прекратились. Так получилось, что отпущенная Андреем не мертвая, которая обладала силой ставить барьеры, тоже создала свой город. И это сильно беспокоило людские кланы Новосибирска. Некоторые даже выступили с острой критикой в сторону Бенедикта, обвиняя его в том, что он не убил такого опасного зомби. Это смешно, но таких разговоров становилось все больше и больше в городах соседних кланов. Будет не лишним попытаться, Аня кивнула сама себе. Но не сейчас. Ленин опасный зомби. Он с самого начала обладал острым интеллектом и даже мог говорить. Наши же зомби, кроме той девушки, тупые и агрессивные. Но если попытаться передать послание лично ей, вдруг она сможет понять? Аня нахмурилась, обдумывая необычную идею. Если другие кланы узнают про попытку наладить общение с ним мёртвыми, быть беде, такой вой поднимут. Будешь горячий шоколад, предложила Алиса. Она закончила растяжку, и сейчас ей хотелось попить чего-то сладкого и горячего. Давай, Аня полезла в карман за вибрирующим смартфоном. Хмуро посмотрела на него. Федя прислал. Она вышла из комнаты вслед за Алисой. Девушки зашли на кухню, и Аня продолжила Его псы выяснили, что в союзе городов будет какое-то важное собрание. Не нравится мне шевеление это. Думаешь, они будут против нас что-то зловещее замышлять? спросила Алиса, высыпая порошок в стакан. Не знаю. Есть информация, что военные из запада поддерживают союз оружием. Надеюсь, что кланам союза хватит, ума не трогать нас. Глаза Ани угрожающе блеснули. Союз городов это объединение кланов с севера Новосибирска. Сейчас они самая многочисленная, но при этом самая слабая сила. Среди них были и знакомые: кавказец Ахмед, которому подчинялся враг и бывший одногруппник Андрей Олег. Еще в Союз городов входил клан отца Насти, той, кого раньше любил Андрей, безсердечная девчонки, бросившей его в пасть псу-мутанту. Этот Федя с его псами, Аня поморщилась, отложила илонку и приняла из рук Алисы горячий стакан. Что с ним? Алиса осторожно дунула на горячий шоколад. Требует для своих псов больше свобод. Видите ли, введенные законы мешают ему работать. «Ну ты скрышь, что судьи будут закрывать глаза на действия псов? пожала плечами Алиса. А что потом? Коррупция и кумовство? едко вставила Аня. Лучше уж отдельные законы написать, все равно пока ничего не решено. Да и без Андрея все наши действия временны. Интересно, как он там? Алиса посмотрела на окно, ее глаза покрылись пеленой печали. Аня тоже погрустнела. Девчонки, вдруг раздался голос в наушниках во обеих: "На крышу башни, там такое!" Аня и Алиса переглянулись, быстро поставили кружки на стол и побежали. Алиса по пути захватила плащ и закуталась в него. Девушки поднялись на крышу. Смотрите в сторону Новосибирска. Аня прищурила глаза. С неба, явно пытаясь замедлиться, падал большой космический корабль. Офигеть, протянула Алиса. Корабль исчез из поля зрения, вдали раздался едва слышимый звук падения. Он упал у новосибирск Мэй. "Это еще кто такие?" К месту падения космического корабля, откуда доносились выстрелы, а вверх взметались столбы дыма и огня, осторожно подходила группа из пяти человек. Рейдеры Спрятав все найденное, они, выполняя прямой приказ из города Сангис, перебегали от одного здания к другому, убивая по пути многочисленного зомби и стараясь не шуметь. Среди группы был и сенсор восьмого уровня Антон Красов. Сердце в его груди возбужденно билось. Сколько же им доплатят за такое задание? На редкую сферу навыка точно хватит. Будьте осторожны, донесся в ушах голос Мэй. Антон до сих пор не верил, что за ними лично следил кто-то из ядра клана архитекторов. К сожалению, никто не предполагал такой ситуации. И дронов внутри Новосибирска не было, зато были рейдеры. «Залезайте в здание справа на крышу. Двигаться дальше слишком опасно. Торопитесь, приказала Мэй командир их группы повиновался и сменил направление. В руках он держал автомат с глушителем и сам был очень прытким, с прекрасной реакцией. Группа рейдеров быстро вошла в двухэтажное здание, которое раньше было дорогим рестораном с зеленым парком на крыше. Внутри группа за несколько секунд расправилась с полузгнившими зомби слабосилками и через лестницу залезла на крышу. Они подползли к краю К сожалению, дым и огонь мешали рассмотреть, что происходит рядом с космическим кораблем. Хорошо было видно одно: к месту крушения со всех сторон стягивались зомби. "Замрите и не шевелитесь", вдруг приказала Мэй. Группа застыла. Антон, который лежал с краю, слегка повернул голову, от увиденного у него чуть глаза на лоб не вылезли. На противоположной стороне улицы по крышам прыгало десятка три зомби. Антон скосил глаза вниз, к месту, где они прятались каких-то пять минут назад, подходила толпа самых разных немертвых. Часа два пролежала рейдерская группа дрожа от страха. Мимо проходили, пролетали, пропрыгивали все новые и новые зомби. Вдали слышались крики, взрывы и стрельба. Если вас заметят, сразу предупредите, что вы люди, быстро сказала Мэй. Антон не сразу понял, кого предупреждать зомби? Только увидев, как из дыма выбежали трое в шлемах, черных скафандрах и с оружием наперевес, он сообразил, что к чему. Странные пришельцы сразу заметили их, наставили автоматы. "Стойте!" первым среагировал Антон, вставая, "Мы люди!" Трое бойцов переглянулись, затем вбежали в здание, не наруша строй. Рейдеры поднялись на ноги и начали разминать затекшие мышцы. Тройка странных бойцов быстро выбралась на крышу. Они, держа их на мушке, подошли. "Мы не зомби", снова заговорил Антон. Лидер тройки дал какой-то знак своим, они достали из креплений сбоку странные пистолеты и быстро направили на группу, не опуская автоматов. Но лидер рейдов оказался быстрее. Он поднял оружие и открыл огонь. Только вот все пули отскочили от брони пришельцев, а те в ответ прострелили ему голову. Пуф! Тело лидера упало. Антон глубоко задышал. Мы не хотели это все!» Сосед Антона дернулся назад, но тут же поймал пулю в лоб и упал. Лидер бойцов покачал головой и выстрелил из странного пистолета. Маленький дротик попал в грудь Антону, и тот повалился без сознания.